Турция. 350-й год до нашей эры Царь Мавсол и его мавзолей. Небольшой турецкий порт Бодрум основали греческие колонисты. В давние времена он был столицей Карии и назывался Галикаранас. В нем родился будущий греческий историк Геродот, который о своем родном городе почти ничего не писал. Но Галикарнас, тем не менее, остался в истории, и в большей степени благодаря другому человеку, жестокому правителю Мавсолу, который еще при жизни велел строить себе необыкновенной красоты гробницу. Она и вошла в список семи чудес света. В эпоху правления Мавсола, 377-352 годы до нашей эры столица Карии Галикарнас, считался самым процветающим городом побережья Малой Азии. В нем были построены беломраморные храмы, посвященные богу Война Рессу и богине любви Афродите. В центре города бил фонтан Саламакина, в театре шли представления, кругом были дворцы и зеленые сады. В гавань прибывали торговые суда, которые привозили товары из разных городов среди Средиземноморья, и улицы наполнялись чужеземной речью. И хотя в соле сохранились сведения как о деспоте, который притеснял своих подданных, собирал с них непомерные налоги, тем не менее он очень родил процветание процветании Галикарнаса, возвеличивал его роль, способствовал распространению греческого искусства и философии, но при этом не забывал о себе. Строить гробницу царю начали еще при жизни. С этой целью в Галикарнас пригласили лучших архитекторов того времени. Пифе и Сатира. Они создавали само здание, а скульпторы Леохар и Скапас высекали из мрамора фигуры богов, всадников и зверей для его украшения. Усыпальницу возводили в самом центре, так как своим великолепием она должна была затмить все местные дворцы и храмы. Но самому Мавсолу увидеть ее завершение не довелось. Он умер в 352 году, за два года до окончания строительства. Заканчивала строительство его жена Артемисия, не жалевшая денег для вечного дома любимого мужа. У гробницы имелись три яруса. Нижний – массивный прямоугольный цоколь-постамент, облицованный мраморными плитами и окруженный мраморными фигурами львов и всадников. Его размеры примерно 43 метра в длину и 20 метров в ширину. Второй ярус – это 36 колонн, установленных по периметру цоколя постамента. Они поддерживали третий ярус – крышу, похожую на ступенчатую пирамиду. Верхушку гробницы завершала мраморная скульптура – колесница с четверкой лошадей. В ней восседали трехметровые статуи Артемисии и ее мужа Мавсола. Высота всего сооружения достигала 46 метров. Гробница с колоннами с одной стороны была похожа на пирамиду фараонов, с другой – на классический греческий храм-усыпальницу. Но и Артемисия не дождалась полного завершения работ над гробницей. Умерла, как считали современники, от горя и печали по скончавшемуся мужу. Согласно описаниям древних историков, стены гробницы украшали мраморные рельефы, отображавшие сюжеты из греческой мифологии, героические подвиги Тисея, битвы кентавров с лапифами. Мавзолей Мавсола простоял почти 19 веков. Казалось, время было невластно над ним, и он сохранится вечно. Даже землетрясение в 13 веке не разрушило его а только повредило. Его можно было восстановить. Однако пришедшие в Галикарнас в 15 веке рыцари иониты разрушили мавзолей полностью. Его каменные остатки они использовали для постройки своих храмов. И только в 19 веке, когда турки овладели городом и переименовали его в Бодрум, европейские археологи, в основном английские, нашли остатки странных мраморных плит с рельефами из мифологии, которые были вмонтированы в стены крепости. Их выломали, перевезли в Лондон и выставили в Британском музее. Так постепенно удалось узнать историю создания мавзолея царя Мавсола и воссоздать его внешний облик.